Кнопочка последовала его примеру. Когда с мороженым было покончено, она сказала. «Замечательное мороженое, правда?» «Чудесное», — подтвердил Незнайка. «Может, еще попросим по порции?» «Давай, валяй!» — согласилась Кнопочка. Незнайка взмахнул палочкой и сказал. «Хотим, чтобы у нас было еще по порции мороженого!» Что-то тихонько щелкнуло, прошуршало в воздухе, и в руках у Незнайки и Кнопочки снова появилась по порции мороженого. Незнайка опять словно онемел на минуту. Однако на этот раз он гораздо быстрее пришел в себя и, прикончив мороженое, спросил. «Еще попробуем?» «Пожалуй, можно еще по штучке», — сказала Кнопочка. «Или чего там возиться по штучке?» — проворчал Незнайка, и, взмахнув палочкой, сказал. «Хотим, чтоб был ящик с мороженым». «Бац!» — А землю стукнулся большой голубой ящик, вроде тех, в которых мороженщицы носят мороженое. Незнайка открыл крышку, из-под которой сейчас же начал клубиться пар и достал из ящика две порции мороженого. Закрыв ящик и усевшись на него, как на лавочку, Незнайка принялся грызть мороженое, которое оказалось гораздо тверже и прохладнее предыдущего. «Вот это мороженое!» — похваливал он, — зубы можно сломать. «Интересно, эту палочку может только мороженое доставать? Или еще что-нибудь?» — спросила Кнопочка. «Чудачка!» — сказал Незнайка. «Это настоящая волшебная палочка, она все может! Хочешь шапку-невидимку — достанет шапку-невидимку. Хочешь ковер-самолет — даст тебе ковер-самолет». «Ну так давай попросим ковер-самолет и полетим путешествовать», — предложила кнопочка. Незнайке очень хотелось поскорее отправиться путешествовать, но он вспомнил, как страшно ему было лететь на воздушном шаре, который сконструировал Знайка, и сказал, «На ковре-самолете не очень удобно путешествовать, потому что, когда летишь вверху, то ничего не видишь внизу». «Ну тогда надо что-нибудь другое придумать». Сказала кнопочка. «Я где-то читала, что бывают какие-то поезда. Ты сидишь, и ничего делать не надо, потому что тебя везет паровоз по железной дороге. Это я знаю. Нам про железную дорогу Знайка рассказывал. Он ее видел, когда ездил в солнечный город за книжками. Но железная дорога тоже опасная вещь. Там бывают крушения». В это время Незнайка увидел винтика и шпунтика, которые проезжали по улице на своем новом автомобиле. Этот автомобиль был четырехместный, с открытым кузовом, такой же, как предыдущий, который Незнайка сломал, когда вздумал покататься на нем. Но в отличие от предыдущего, этот автомобиль был гораздо изящнее. И мотор у него был более мощный, так как работал он не на простой газированной воде, а на газированной воде с подогревом. Увидев Незнайку и Кнопочку, Винтик и Шпунтик помахали им руками. Незнайка стал кричать, что у него теперь волшебная палочка есть. Но автомобиль так трещал, что Винтик и Шпунтик ничего не расслышали, и, подняв тучу пыли, скрыли со своей машиной в конце улицы. «Вот на чем мы поедем путешествовать!» — воскликнул Незнайка. «На автомобиле?» — догадалась Кнопочка. «Конечно!» «А забыл, как ты на автомобиле свалился с горы? И сам чуть не убился, и машину сломал. И, чудачка, да я ведь тогда управлять не умел. Будто теперь научился. А теперь мне и учиться не надо. Скажу Палочке, что хочу уметь управлять, и сразу буду уметь». «Ну, тогда что ж», — сказала Кнопочка, — «тогда поедем на автомобиле. Это действительно интереснее». Незнайка взмахнул палочкой и сказал, «Хотим, чтобы у нас автомобиль был, как у Винтика и Шпунтика, и чтобы я управлять умел». Сейчас же в конце улицы показался автомобиль и быстро подъехал к Незнайке и Кнопочке. Незнайке даже показалось, что это снова Винтик и Шпунтик едут. Однако, когда автомобиль остановился, Незнайка увидел, что за рулем никого не было».